такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили что ты одурел да ведь это наш алька и потом в полголоса прибавляли еще что-то такое от чегого невнимательный неловкий но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша в часа на час сергей ожидал телеграммы но прошел день прошел другой а телеграммы все не было и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело. Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчеганов. Однако Натка где-то задерживалась. Они лежали на теплой душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали. к трогая за плечо отца спросила алька влади говорит что у одного летчика пробили пулями аэроплан тогда он спрыгнул летел летел и все-таки спустился прямо в руки белым зачем же он тогда прыгал но должно быть он не знал что попадет к белым альк а если бы знал но тогда он подумал бы что может быть сумеет убежать или отобьется в Не отбился, — с сожалением вздохнул Алька. Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка, и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты когда был на войне, много раз прыгал? Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была, без парашютов. А у нас какая будет? А у вас, может быть, уж никакой войны не будет. А если... ну тогда вырастешь сам увидишь ты почему про летчиков вспомнил алька по сказке помнишь когда мальчиши заковали в цепи то бледный он стоял и тоже от него ничего не выпытали. Алька вскочил в травы и попросил пойдемй папка мы надку по дороге встретим а у меня под подушкой две конфеты спрятаны и я вам тоже дам по половинке только ты не говоришь что это из-под подушки а то у нас за это ругаются. Они спустились на тропку, и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, прошли к дому. Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на полянке папиросы. «Принеси, Алька», — попросил он, — «я тебя здесь подожду. Беги напрямик через кусты, ты, малыш, и живо пролезешь». Алька нырнул в чащу. а у где вы донесся издалека голос надки эгеги здесь громко окликнулся сергей сюда наташа при звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова и сергей узнал дягилевского брата он опять был сильно пьян но на ногах держался крепко он сделал было попытку подойти но наткнулся на колючие проволоку и остановился зачем брата посадил глухо проговорил он уставившись на сергея мутными недобрыми глазами хитрый протяжно добавил он и погрозил пальцем иди проспись посоветовал сергей смотри ты себе руку а проволоку раскровенил и все этого хитрые также протяжно повторил пьяный и вдруг подавшись корпусом двинулся так сильно что проволока затрещала и зазвенело он хриплок крикнул и — Зачем брата посадил? — Лучше отпусти, а то хуже будет. — Брат твой кулак и вор, туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. — Пойди спи, — резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека. — Брат вор, а я и вовсе бандит, — дико выкрикнул пьяный. И схватив с земли тяжелый камень, он, что было силы, запустил им в Сергея. — Брось! Оставь! кнул отклонившийся сергей но ослепленный злобыю отманной водкой человек рванулся к земле и целый игра от булыжников полетел в сергея крупный камень ударил ему в плечо и тут же он услышал как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул стой назад назад алька в страхе закричал сергей и вырвав из кармана браунинг он грохнул по пьяному пьяный выронил камень погрозил пальцем, выругался и тяжело упал на проволоку сергей обернулся очевидно что-то случилось и